Илья Стогов Мачо не плачут. Часть первая. Пять времен года. Видишь? Видишь, видишь, куда хто сили на переднем сиденье Дин. Я же говорил, поразвлекаемся. Каждый человек это кайф старина. Джек Кируак в дороге. История первая. Про колбасу и клубнику. А потом началась весна. Сосульки, фалосы, и все такое. На тротуарах снега уже не было, а на газонах под деревьями он еще лежал. Грязный, сопливый. Смотреть на него было неловко, как на повешенных в Нюрнберге вожди Рейха. По фонтанке плыли последние льдины с мерзшим мусором. На некоторых скакали наглые вороны. Дети с ранцами на узеньких спинах опирались о чугунные решетки и спорили, чья льдина приплывет к мосту первой. По утрам мимо цирка я ходил в редакцию. Черный летний сад был закрыт на просушку.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 Ну и плюс дорога. 100 долларов? О том и речь! О том и речь! На месяц, а? В Гуа! а? Глеб задирал брови, опрокидывал в рот бутылку, фыркал и вытирал мокрое лицо. Гуа это штат в Индии. Вся продвинутая молодежь должна отдыхать в Гуа! орал Глеб. Уже лет 30 в тамошние бухты со всего мира съезжаются любители модной музыки и легких дракс. Глеб уже бывал в Гуа. Теперь каждую весну он ищет компаньонов, чтобы съездить еще раз. Из Бомбея до Пантишери едем на автобусе. Четыре доллара с человека. А тут... Короче, тут такая как бы скала. Объезжаем. Хоп! Пальмовый лесок. Все. Приехали.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 В деревне там есть настоящие слоны, энергетика положительная. Вечером на танцульки пойдем. В Гуа сводят настоящий джей, не всякие там грувые. А... В общем, ну ты понимаешь, так отжигают песчаный пляж. Кашиш, танцы, а, песчаный, понимаешь, всего-то сто долларов. Длинным чистым пальцем Гле прессовал на столе карту штата Гуа.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 В Индии в магазинах говорят по-английски? Только по-английски. Я допил бутылку и бросил ее под дерево. Взметнулся фонтанчик грязи. Should we stay or should we go? Действительно, чего мы здесь встали? Мне не нравится. Чего че мы здесь встали? От магазина с Мартовским отходить не хотелось. Я гадал, когда же Глебу надоест меня угощать. После очередного захода Оля начала озираться, потом отдала Глебу свое пиво и сказала, что сейчас придет.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 Да ладно тебе. И кафе это отстой. Типа того. За тебя. тебя!» пхай, пхай. День был будничный. Посетителей в кафе было немного. Барменша сказал, что холодного пива у них нет. Глеб выпитил нижнюю губу и сказал, что как раз пиво нам нужно теплое. Зато если холодный будет шаверма, он готов даже немного приплатить. Барменша сказала Че?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 Пока оформлялся рапорт, всем было велено сесть. У постовых были серые кители и тяжелые уличные куртки. — Хе-хе-хе! Володька, мать! торви жопу! Налей мужикам чаю! Опьянение выветривалось медленно и с неохотой. Глеб тер глаза. На несколько голосов бубнили рации. Сержант за рукав поднял Глеба и подвел к столу. У сидящего мужчины на погонах были офицерские звездочки.